тот же идеологически брали под защиту левых из Загибщеково деревни при проведении коллективизации сваливая всю вину на ЦК при этом они находились сторонников среди наименее сознательных рабочих и даже членов партии мк и райкомы провели большую разъяснительную работу и борьбу с антипартийными элементами В апреле и мае 1930 года были проведены московские районные парпконференции, на которых по поручению ЦК выступали ряд членов политбюро. Мне лично, как члену политбюро и секретарю МК, пришлось выступать почти на всех городских, районных конференциях, на ряде крупных предприятий и некоторых районных конференциях в области. Выступавшие на районных партконференциях члены политбюро не просто излагали позиции ЦК, а и полемизировали, опровергали выступления антипартийного и примиренческого характера. Все эти выступления сыграли большую роль в сплочении московской парторганизации вокруг ЦК и его линий. В мае и июне Из Москвы, Московским комитетом было послано большое количество рабочих-пропагандистов в деревню, установивших и укрепивших живую связь с деревней. В Москве и на местах принимались практические меры для укрепления устойчивости тех колхозов, которые остались после отлива по организационно-хозяйственному их укреплению, оказанию им материально-технической помощи, в особенности семенами, и по обеспечению успешного проведения весеннего сева не только колхозами, но и теми индивидуальными хозяйствами. Московский комитет указывал местным организациям, чтобы был ликвидирован тот разрыв, с индивидуальным середняцким крестьянством, который получился после их отлива из колхоза. И на основе проведения весеннего села, оказания помощи середнякам-неколхозникам, вновь восстановить связь, общение и взаимопомощь между колхозами, советскими органами и индивидуальными крестьянами Среди которых было много и бедняков, ближайших кандидатов к вступлению в колхоз на более прочный осноль. В результате всех организационно-хозяйственных мер большой помощь оказывает ЦК и правительству. Весенний сев 1930 года в Московской области был проведён хорошо, что было решением важнейшей задачи московских организаций. После Второй областной партконференции и особенно после исторического 16-го съезда партии МК и парторганизация развернули мощную, небывало энергичную и активную работу парторганизации, профсоюзов, советских органов за успех и победу развернутого наступления социализма по всему фронту, за осуществление сплошной коллективизации педагоги на основе полной ликвидации кулачества как класса. Московские большевики развернули борьбу за выполнение первой пятилетки в 4 года, ширилось социалистическое соревнование и ударничество среди рабочих масс, усилилась работа партии и профсоюзов, советов по повышению материального и культурного уровня рабочих и беднейших крестьян. Особенно колхозникам. Началось строительство новых машиностроительных заводов, металлургических заводов и угольных шахт. А также реконструкция действующих предприятий на основе внедрения новой техники, в том числе и текстильной промышленности, кожеве на обувной и других отраслях легкой промышленности. Развернулась новая работа по реконструкции городского хозяйства Москвы на основе постановления пленума ЦК КПРФ, принятого